Глава вторая. Тарактирщик потер тряпкой шершавые доски стола, поклонился и улыбнулся. У него недоставало двух передних зубов. Так. галки какое-то время разглядывал закопченный потолок и копошащихся под ним пауков. Так, для начала. Для начала пиво. Ну, чтобы дважды не ходить, полный бочонок. — А к пиву... — Что можешь предложить к пиву, дорогуша? — Сыр? — рискнул трактирщик. — Не-а, — поморщился Борх. — Сыр будет на десерт. К пиву надо бы что-нибудь кисленького и остренького. Ну, тогда так. Трактирщик улыбнулся еще шире. Два передних зуба были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 Всегда и везде, без разбора, стоишь под четко определенную сторону частокола. Силы порядка, силы хаоса... такие громкие слова, Борг Тебе обязательно надо поставить меня по какую-то сторону чистокола в конфликте, который, как считается, извечен, начался задолго до нас и продлится, когда нас уже не будет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 Порядок же, сторона, которой угрожают, требуя защиты. Давай выпьем и возьмемся за Агнца. Верно. Блюдущие линию зереканки устроили перерыв, который в ускоренном темпе заполнили пивом. В, наклонившись к плечу подруги, снова что-то шепнуло, касаясь косичкой столешницы.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 Зериканки еще больше развеселились, зыркали глазами по трактиру, зловеще ухмыляясь. Ведьмак был уверен, что они ищут повода учинить скандал. Три галки тоже, видимо, это заметил, потому что вдруг пригрозил им раком, взятым за хвост. Девушки захихикали, а Тея, выпитев губки, будто для поцелуя, сделала глазки.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 то так принято классифицировать истинных драконов, хотя это и не совсем точно. Зеленые драконы самые распространенные, скорее серые, как обычные ослизги. У красных фактически красноватый или кирпичный цвет. Больших драконов темно-коричневого цвета принято называть черными. А самые редкие ⁇ белые драконы.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 Хоть до того, как заметил ведьмак, несколько пар глаз, хищновато, разгорелись при виде пухлого кошелька. Никто не решился выйти вслед за Борхом, не твердой походкой направлявшимся к выходу во двор. Тея пожала плечами и последовала за работодателем. «Как тебя по-настоящему зовут?» — спросил Геральт, оставшуюся за столом Вэю.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 А? Почему вы ездите с Борхом? Вы свободные воительницы? Ты можешь ответить? Хм. Что? Хм. Он. Зареканка собрала лоб в складке, пытаясь отыскать слово. Он самый красивый. Ведьма кивнул.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 Купцы и платагоны старательно избегали ее взглядов. Вея высасывала очередного рака, то и дело бросая на ведьмака многозначительные взгляды. Я заказал еще по угрю, теперь жареному. Три галки тяжело опустился на стул, позвякивая незастегнутым поясом. Х, намучился я с этими раками и вроде бы проголодался. И договорился тут для тебя о ночлеге. Какой смысл тащиться ночью? Еще повеселимся. — Ваше здоровье, девочки! — Весекхел! — сказала В, подняв кубок. Тя подмигнула и потянулась. При этом ее захватывающий дух Бюст против ожиданий Геральта не разорвал рубаху. — Повеселимся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 И одновременно подмигнули. «Которую хочешь?» — спросил тригалки. «Ну, которую?» Ведьмак поскреб затылок. «Знаю, трудно выбрать», — с пониманием сказал тригалки. «Я и сам порой колеблюсь». «Ладно, разберемся в бадье. Эй, девочки, помогите подняться по лестнице».